Глава четвертая Из башни били прицельно. Кто-то из волшебников развлекался пусканием огненных стрел по живой мишени. Уйти фесу не давали. Стоило ему приблизиться к столь желанному устью улицы, как дорога перед ним взрывалась клубами огня. Конечно, держи фесу на прицеле только один волшебник. В о н л и г е ушел бы легко. Он вырвался бы окажись стрелков двое, трое или даже четверо. Но в башне, судя по всему, з а с е л о а с а м о е м е н ь ш е е две дюжины опытных и бывалых магов.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 В надежде на чудо. И когда все до единого п р о в а л ы на площади д о х н у л и огнем, куда более жгучим и яростным, чем устремленные в него ф е с о м о л н и и он понял: вот его шанс. Он обернулся в последний миг, да так и замер, пораженный до самой глубины души. Башня, несокрушимая башня волшебника в р а д у г е медленно оседала, проваливаясь вглубь, словно сама земля р а з ъ я л л а с ь под ее фундаментом. По стенам бежали трещины.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 И после этого вы еще хотите жить маги? Сперва выпустили орду н е ч и с т и а когда это, скорее всего, не помогло, решили просто сжечь весь город со всеми обитателями? Только и вырвалось из груди пожилого волшебника, помогавшего сойти с каменной груды со всем еще молоденькой девчонке, тем не менее уже заслужившей право на о д н о ц в е т н ы й плащ. г л и ф а вскрыла мага точно нож хирурга или бальзамировщика от горла до самого паха. Фесс увидел широко раскрытые глаза девчонки, п л я щ у щ и й с я в них ужас, и хотел было сдержать руку, но опоздал. Глефаса масло в наживая на обратном ходу, ткнула девушке под ребро своим вторым лезвием. ж а л е щ а я пламенная стрела задела плечо Фесса. Он зарычал от боли, нырнул, уходя от второго удара, и длинное ледяное копье взорвалось облаком радужных искр в пустую разбившийся камень. Третьего мага он просто скинул в еще не угасший провал. Тот вцепился в рукоять глифы, пальцы свело судорогой. Пришлось помочь ему разжать их при помощи ножа. Четвертого разрубил на пополам, пятого, вернее пятую, сбил на камне обухом клинка и каблуком раздавил горло. ф е с поднимался по каменной осыпи, окружённый шелестящим облаком крутящейся стали. Шестой маг набросил на него б ы л о душащую невидимую сеть, и Фесс едва-едва успел метнуть с ладони остроконечную звездочку, оборвав действие чар. У него прибавлялось ран. Он не обращал на них внимания. Камни за его спиной были все покрыты кровью. Мертвые тела лежали раскинув руки, лицами вверх, или же напротив н и ч к о м словно в последнем т ч е т н о м усилии спрятаться от неотвратимого ужаса. Когда он добрался до ровного пола башни, за ним осталось 14 т р у п о в из них половина женщин. В ближнем бою маги уступали воинам лиги. Чтобы точно н а ц е л и т ь заклятие нужно время. Командор а р б е л ь имел его в достатке. о кажись сейчас здесь он или маг его уровня. Фесу было бы не сдобровать. Что-то рвануло левый бок, о б в е л о с ь вокруг груди. Воин увидел прямо перед глазами распахнутую змеиную пасть. Заклятие было брошено мастерски. Все, что Фес успел сделать, это х л о п н у т ь себя по левому рукаву. Скрытый само стрел, стальная трубка с пружиной внутри, плюнул железным оперенным шипом прямо в небо твари. Ногой Феса прокинул невысокую тощую фигуру. И уже поднимая окровавленную глефу, понял, что на сей раз убил мальчишку, не старше д в е лет. И на этом все как-то сразу кончилось. Уцелевшие маги бежали, куда ф е с не успел заметить. Воспаленный разум не замечал пока ран и не чувствовал боли, но по левому боку текло что-то теплое и липкое. п о ш а т ы в а я с ь ф е с спустился с развалин. Вокруг полыхали пожары. Страшная ночь не кончалась. Что вообще происходит в м е л ь и н е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 Рядом с ней валялся распиленный рабский ошейник. Наложенные на него чары оказались ни по чем хозяину л и в н я Пальцы агаты медленно скользили по натертой железом шее. Из-за этого вы мне тоже заплатите, хуманцы. Очень дорого заплатите. Вы зловонная плесень на лоне матери земли. Вы ошибка обленившихся богов. Бойтесь мести с и а м н е грозной.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 Восточные хребты вздымались неистовым танцем застывшего камня, ч а с т о к о л о м острых вершин, лишь слегка прикрытых сверху снежными шапками. Внизу на десятки миль тянулся непроходимый лабиринт ущелий и долин, безжизненных, безводных, где не росло ни одного дерева, а на востоке простирался великий океан. Агата никак не могла даже предположить, что морской простор может оказаться настолько б е с п р е д е л ь н ы м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 Самые изысканные, какие только Агата могла себе представить. Полученную в башне арка одежду Агата с о м е р з е н и е м спалила в камине при первой же возможности. И сейчас на ней было роскошное платье цвета молодой листвы, все покрытое серебристыми росчерками. Черные волосы девушки украшала бирловая диадема. Все драгоценности мира были доступны и ныне. Однако Сиам не выбрала то, что ей положено было обнадеть, отправляясь на первый в ее жизни бал. Ничего лишнего ей было не нужно.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 И его меч не принесен в башню Красного Ордена. Так что помешает магам теперь двинуть войска вперед? Мама, отец, что будет с ними? Что будет с остатками народа Дану, которое ты так хотела спасти, Сиамне а к т ы к а Она почувствовала, что покрывается холодным потом. Хотелось вскочить, куда-то немедленно бежать, что-то немедленно делать. Как она могла забыть о таком?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 На стене девушка увидела факел воткнутый в ржавое железное кольцо. Откуда здесь факелы? Да и зачем они, если наверху замок отлично обходится без них, несмотря на то, что на пронзавшей башню сверху до низу винтовой лестнице окон не было совсем. Изменились и сами стены. Они внезапно обрели вид д а н и л ь з а древних, потрескавшихся, с пятнами мха, с о ч а в ш е й с я по швам водой. Откуда она здесь, если замок стоит на высоченном г о р н о м пике? Ступеньки стали стертыми, точно по ним ступали б е с ч с ч е т н ы е тысячи ног. Агата замешкалась. Куда она идет? Ведь, наверное, достаточно просто позвать х о з я и н а мысленно, без всяких слов. Она попыталась. Ничего. И лишь снизу, из темной глубины, куда вела свиваясь бесконечными кольцами каменная лестница, донеслось нечто наподобие ударов молота о наковальню, очень-очень глухих и далеких. Агата продолжила спуск. Теперь она уже не бежала, а осторожно шла, касаясь стены рукой. Камни ступеней стали предательски неустойчивыми. Кислый запах все усиливался и усиливался. Агата закашлялась. Что же будет дальше? Она просто не сможет идти. Однако она смогла. Из глаз безпрерывно текли слезы. Горло душил кашель. Она спускалась. В воздухе сгустился туман, м г л и с т а е м а р е во в котором у г р ю м о и смутно маячили блеклые пятна факелов.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 казалось, они хором проклинают ее сиамни, предрекая ей н е в и д а н н ы е горести и муки. На дне души ожил и зашевелился страх, хотя Агата и была уверена, что после всего пережитого ничто испугать ее уже не в силах. Оказалось, что очень даже в силах. Девушка остановилась. Бешено колотилось сердце. Каждый его толчок болезненно отдавался в межреберье, как будто там в груди бился в слепом ужасе опрутя ь к о с т я н о й клетки насмерть перепуганный зверек.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 Длинная живая цепь ползла и ползла унылой чередой. В этом монотонном движении было нечто завораживающее. Агата невольно п о д а л а с ь вперед, пытаясь рассмотреть подробности. Выпью, выпью, выпью! Вдруг раздалось глухое бормотание. Где-то там, далеко впереди. Послушное эхо исправно донесло до Агаты смягченные, ослабленные звуки. Она замерла. Неужели хозяин ливня? Сиам н и попыталась повернуть назад?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 тянувшаяся перед ней цепь была цепью жертв смертного ливня. Всех его застигла и скосила широкая коса смерти, и кто не попался на глазах о з я и н у шли теперь его мрачные подземные темницы, не то сами воплоти перенесенные в его замок, не то отражение их несчастных душ. И цепочка эта шла навстречу самому хозяину ливня. Обмерев, Агата шагала вдоль нее. Люди, чудища, не л ю д ь все живое и хоть в малой степени разумное.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 Цепочка завернула за очередной такой постамент. В глаза плеснуло м е л ь к а н и е низких языков необычайно темного, почти что черного пламени. А на высоком каменном монолите, окружённом танцующими огнями, стоял хозяин ливня. У подножия горел костер, сложенный из ногих костяков. Агата едва не лишилась чувств от ужаса. Вот закованная в ржавые латы рука внезапно и резко удлинялась, тянулась вниз, хватала очередную жертву за плечи. И резко вздергивало ее вверх. В левой руке у хозяина его жуткий череп фонарь. Когда зеленые клинки лучей упирались в лицо несчастному, пронзали голову нас к в о з ь еще уцелевшая кожа, мышцы, жилы начинали мгновенно чернеть, слезая с костей каплями зловонной черной жижи. На миг можно было заметить быстрое радужное сияние, исчезающее под краем рогатого шлема. Зеленые лучи скользили дальше, освобождая скелет от плоти. И вот в костер падает новая порция пищи для огня. Глухие стоны, что слышала Агата, это те последние звуки, что издавала п л о т ь о бреченных, прежде чем перейти в ничто и б е с ф о р м е н н о й кашей, крупными черными каплями стечь на пол и затем п о в ы д о л б л е н н ы м в к а м н е ж е л о б к а м куда-то еще дальше. Пылающая сплошным огнем смотровая щель шлема поднялась. Нечеловеческий взор уперся в Агату. О.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 Хотя пройдет совсем немного времени, и ты уже не захочешь ничего иного. Не не, не захочу. Конечно. Души людские, не людские. Истинная пища того, кто хочет обрести настоящее бессмертие. На прямик пояснил Испалин. н у н у но я я я пришла совсем не потому, а говори.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 Хорошо, о дочь Дану, наконец решился он. Остальную добычу я прикончу завтра, Эй вы, сыть, завтра я приду за вами. Наслаждайтесь второй жизнью, сколь бы краткая она н и оказалась. Ха-ха-ха-ха! Он разразился бурным грохочущим смехом. Агата содрогнулась. Сейчас перед ней возвышалось совершенно иное существо, нежели т о с к е м она столкнулась в Друнге. Жуткое, ненасытное, злобное, получающее наслаждение из м у к и смерти живых созданий. На этом месте своих размышлений Агата поспешно прикусила язык. Разве не ты помышляла о м е с т и м е с т и всей человеческой расе? Этим хуманцам уже отомстили? За тебя. Так почему же тебя это смущает? Ты хотела бы обрушить на головы человеческого рода худшее бедствие? И что тогда на самом деле надо от меня хозяину л и в н я Подумала Агата, забыв о том, что великан способен читать ее мысли как открытую книгу. Однако тот ничего не ответил, то ли погруженный в себя, то ли решил не обращать внимания на ее страх и неуверенность. Тем временем они вышли к лестнице, начался подъем.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 Прогудил хозяин из-под шлема, когда они чутились в комнате Агаты. По неволе сбивчиво девушка принялась рассказывать: "Ты можешь остановить их". Полным надеждой вопросом закончила она. Сейчас ей не было дела до того д о б р е или з л о стоящее перед ней существо. Оно обладало силой, и этим все было сказано. Сейчас Агата попросила бы помощи, хоть у самих богов хаоса. Хозяин ливня долго молчал.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 Но в эту осень Ливин шел всего неделю. В выступлении воскликнула Агата. Пошли его снова, пошли его на юг, пусть он упадет на головы х у м а н с о в как давно заслуженная и м и к а р а Повернуть л и в е н ь на юг? недоуменно повторил хозяин. Ну да, да, да. Там никто не ждет его, там нет столь прочных крыш и каменных убежищ вдоль дорог. Там ты соберешь обильную жатву.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 Красный плащ он сбросил, оставшись в черной кожаной куртке, украшенной серебряными шипами. В отличие от р ы ж е б о р о д о в а этот обнажил меч. Тави поняла, что надо бежать. Эта пара была смертельно опасна. Рыжебородый своим отчаянием, черный холодным презрением и силой, немалой магической силой. Тави как на ладони видела его прошлое: низкое рождение, н е щ ч и т а я голод, случайно в с т р е ч е н н ы й маг, что заметил в простолюдине способности к чародейству.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 Вынырнули и защелкали в ожидании обещанной добычи. В этом беда всех сильных чар. Они требуют точной привязки к месту. Впрочем, это заклятие отличалось и з о щ р е н н о с т ь ю д ы и я щ и е с я п л а с т ы земли отвалились, на поверхность выбралось существо, больше всего напоминавшее испалинского морского рака. Вот только клешней оно имело не две, а целых четыре. Свита из т у г и х пламенных струй тела превышала добрых семь футов.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 Тави легко перемахнула через поток, набрасывая за собой покрывало обманку. Ракс о всего разгона вылетел за ней следом, защелкал к л е ш н я м и судорожно засучил лапами. Покрывало раступилось под ним. Огненное тело провалилось в ручей, взметнулись клубы пара, и в них Тави с торжеством увидела искаженную яростью полузвериную полуптичью морду: пасть льва, а глаза и перья орлиные. Это был ее излюбленный прием, когда на тебя выпускают ч у д о в и щ е п р о т и в о п о с т а в ь ему свое. Подобные чары требовали очень хорошего знания необозримого магического б е т и я р я потому что каждой твари требовалось противопоставить не просто кого угодно, а ее и только ее истинного врага на языке магов. Та в знала такого врага, выпущенного на нее страшилища. Тварь в облаках пара в з в ы л а зашипела и с размаху х в а т и л а полупрозрачной лапой п о р а ч и е й с п и н е так что во все стороны брызнули капли жидкого огня.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 Сейчас Тави следовал о лишь ф и н т и т ь хитрить, отрываться, д да о б л о к и р о в а т ь нацеленные в нее чары, дожидаясь, пока с и л ы у обоих преследователей и с с я к н у т и уж тогда атаковать самой. Конечно, будь здесь кто-нибудь равный по силам тому убитому е ю старику-волшебнику, т а в е б не колебалась. Но молчаливая, сосредоточенная и холодная мощь молодого мага просто пугала ее. Он не тратил силы, он просто пытался н а с т и ч ь т а в е мечом, а не заклятием.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 Зашипел, р а с с е к а е м ы й мечом воздух, и в тот же миг сталь зазвенела о сталь. Тави выхватила собственный клинок. Давай, Рамиз! крикнул голос из мрака. Я держу ее, давай же! Значит, рыжебородого насильника звали Рамизом. Осторожнее, и л м е т завопил из зарослей рыжебородый. Голос у него был изрядно усталым. Осторожнее! Она шлялась с вольными! Вот мы сейчас и проверим, какая школа лучше. Последовал ответ сквозь зубы. Давай же скорее р а м и с Тави зарычала, словно волчица, у которой отнимают волчат. Ее взяли в клещи. Пока она отмахивается мечом, ей не спрести сколько-нибудь сложного заклинания, а защиту ее прорвут любые, даже не самые хитроумные чары. Взизгнув, в она взмахнула плащом, н а р о в я за цепь и т и запутать к л и н о к волшебника.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 м е ч и л м е т распорол кожу и скользнул по ребру. Она от души без замаха ударила э ф е с о м в лицо магу. Тот в з в ы л и на миг вздернул вверх свободную левую руку. В тот же миг Тави метнула в него самый что ни на есть простой огненный шар файербол. Заклятие защищаться от которого учат совсем зеленых новичков. Это вообще первое защитное заклятие, которое узнает неофит. Хоть сколько-нибудь опытный маг обратит на это внимание не больше, чем человек на одинокого комара.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 Точно так же, как ее меч рубил шею волшебника, она чувствовала, как на миг ее все охватил огонь и как заклятие угасло вместе со с т а н о в и в ш и м с я сердцем Рамиза. Задыхаясь, Тави упала на землю, торопясь сплести о т с е к а ю щ а я боль заклятие. Она понимала, что ранена и ранена серьезно, и понимала также, что если позволит себе прилечь и отдохнуть, то, скорее всего, проснется уже в руках волшебников Арка. Шатаясь и п р и п а д а я на обе ноги сразу, она пустилась бежать.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 Нет, угроза возникла как бы из ничего, из с течения множества обстоятельств и из наложения множества сил. к о з л о н о г а я тварь, с которой я схватился в подземельях хребта скелетов, оказалась далеко не единственным неприятным гостем наших пределов. За ним последовали иные: точномесные мухи, привлеченные запахом гнили, твари слетались к организующему и р м е л ь и н у наслаждаясь эманациями людских страданий и смерти. Подобный способ добычи пропитания существами из демонических безд н отнюдь не есть что-то странное или удивительное. Странным было то, что я не понимал, ни откуда появились тут эти существа, ничего они, собственно говоря, добиваются. Их козлоногий облик оказался маской. Я ожидал чего-то подобного.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 А надо знать этот магический анклав, свободное владение прирожденных волшебников среди и вне миров, чтобы отнести к захватчикам как более чем серьезным противникам. Но этого мало. Твари из тьмы в конце концов пока держались ненавиду, предпочитая действовать чужими руками, а вот второй полюс силы. Помню, что меня с м о р и л короткий сон, когда это случилось, а потом в него ворвалось яростное пение десятков тысяч голосов. Тучи рассеивались, из-за них рвались неистовые гневные лучи света. Это напомнило мне нечто из моего прошлого, которое я бы искренне хотел навсегда забыть. Я увидел крошечную фигурку девушки, той самой, которую я спас от к о з л о н о г о й твари. Я видел склонившуюся на дне исполинскую фигуру, облаченную в з о л о т о й богрянец с о с и я н н ы м ч е л о м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 Вместе с легионерами уходили э м и л и н ц ы в с е кому повезло вырваться из огненной западни, кого миновали зубы нечисти и не задели боевые заклятия магов. Даже б ы в а л ы е ветераны скрипели зубами, глядя на отчаяние м а т е р е й чьи дети остались в пылающих руинах, или на черную ярость отцов, чьи сыновья и дочери умирали от яда подземных тварей. И все, как один, проклинали магов. Кожевенных ворот больше не существовало, к о г о р т а прошла свободно. До Белого города огонь пока не добрался. Пожары, что вспыхнули здесь, удалось сдержать, не дать им распространиться повсюду. Да и дома здесь были по большей части каменные. Авраами первым делом отправил гонцов с одним простым заданием: отыскать императора и две его какгорты, с которыми тот остался штурмовать подворье магов в Белом городе. к а г о р т а конечно же, не остановилась. Авраами слишком хорошо помнил судьбу к о ж е в е н н ы х ворот. Легат уводил своих солдат и прибившихся к ним м е л и н с к и х повстанцев в глубь белого города. Улицы здесь тоже были полны народа. Легионеров то и дело окликали. Вопрос был один: что произошло? Тут еще оставалось немало людей, кто искренне надеялся отсидеться, несмотря на надвигающиеся со всех сторон з а в а в ы Им отвечали. Обитатели черного города спешили выплеснуть всю ярость и гнев. Сам а в р а м и шагал молча. Нельзя было оставлять стену. Там можно задержать огонь. Впрочем, добровольные пожарные команды уже бежали со всех ног. Вопрос лишь в том, подумал ли Гад, позволит ли магии им это сделать. Вскоре начали возвращаться гонцы. Императорская армия, как горды именовались теперь три оставшиеся у императора когорты, с о с р е д о т о ч и в а л а с ь у захваченных подворий радуги. Авраам и поднял бровь, выслушивая запыхавшегося гонца. Повелитель не стал наступать дальше.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 Или восемь, если считать бесцветный нерв. Потом станет легче. Мешать к сейчас нельзя. В м и л и н е маги уничтожили собственные дома. На пепелище им делать нечего. Значит, война перекинется на окраины. И какой удобный момент для восточных мятежников? Какое подходящее время, чтобы оторвать от у в я ш и в а е г о внутренних смут а х империи еще один кусок, еще три-четыре провинции? И какой удобный момент для нелюди замышляя на сейчас настоящее восстание. Хорошо еще, что кончилась война с д а н о м а то неизвестно, чем бы она закончилась. Аврами без всяких происшествий довел когорту д о в о й с к и м п е р а т о р а Повелитель стоял окруженный со всех сторон молчаливыми вольными его личной охраны. Илегат невольно ощутил укол ревности. Императора оберегали не люди, хотя и самые близкие к ним по виду и характеру. Аврамеу пришлось бы больше по душе, если бы стража повелителя состояла из обычных легионеров. Эти, по крайней мере, не предадут. Капитан вольных, словно п р о ч и т а его мысли, вперил в лицо легата мрачный взор. Авраме не опустил глаз. Ему нечего стыдиться. Говори, легат, с силой с произнес император. Что произошло в Черном городе? Откуда это зарево? Где п а т р и а р х и о н Повиновение империи. Авраам четко о т ц е л ю т о в а л Моя жизнь в руках повелителя. Моя когорта не дошла до в о и н о в патриархахиона. Нам преградили дорогу маги, но мы прорвались, мой император. Трупы магов сосчитаны и доказательства собраны стел. Но потом нам снова преградили дорогу. Сперва вырвавшиеся из катакомб чудовище и иные твари, а потом огонь. Это было очень сильное заклятие, мой император. Маги зажгли м е л ь и н когда поняли, что проигрывают. Он сделал паузу и добавил, понизив голос: Погибло очень много твоих верных подданных, мой повелитель. Знаю. У императора дернулся уголок рта. Знаю, мой Аврами. Что ж, за невыполненный приказ на с е й раскарат ь не стану. Вину свою и с в о и к о г о р ты искупишь в бою. На нас идут маги Аврами. Разворачивайте своих. Пойдете во второй линии, сразу за стрелками. Император поднял сжатый левый кулак, провел пальцами правой руки по белой латной перчатке. Мы примем бой, и потом будем прорываться прочь из города. На вкратцей! Пошли, г л а ш а т а е в Пусть все мои подданные, кто сохраняет верность присяге, уходят вместе с войском. Пусть г л а ш а т е и обойдут сколько возможно улиц, возвещая мою волю. Повиновение империи, глухо сказал немолодой ц е н т у р и о н командовавший двумя дюжинами императорских г л о ш а т а е в Аврами не получив разрешения идти, по-прежнему стоял на вытяжку. Император повернулся к нему: «Ступай, мой Аврами, ступай. Я знаю, твои люди выдержали тяжелый бой, и я обязательно дал бы вам отдохнуть, но не сейчас. На счету каждый меч. Нам предстоит справиться с полусотней магов радуги. По виновене и империи», севшим голосом ответил Аврами. Отдал честь и поспешил к своим людям. о т д а т ь приказ готовиться к бою, из которого ни один из них скорее всего не вернется. Отпустив Аврамя, император смотрел, как л е г а т ь легко, несмотря на тяжестьковных доспехов и щита, командир к о г о р т ы сам носил щит, не доверяя о р у ж е н о с ц у легко бежит к своим манипулам, как что-то командует и покрытый копать у строй четко, как на параде, разворачивается, направляясь в глубь м и л и н с к и х улиц.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 Когорта Аврамия скрылась за домами, утекла, словно ручейки талой воды в трещины улиц. Легионеры спешили занять позиции, прикрыть стрелков с улы и самим ждать момента для страшного и сокрушительного удара на коротке. Подошли фибулы на вкратий, за ними следом дюжина центурионов и несколько десятских. Каковы будут приказы, повелитель? Старый легат смотрел прямо и бесстрашно. Вся жизнь солдата?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 ф и б л четко выполнил уставной поворот кругом и махнул Кимлагу, командиру вольных. Тот молча сделал знак остальным воинам. А теперь подождем, проронил император, когда небольшой отряд скрылся в ведущей к дворцу улочке. Ждать пришлось совсем недолго.